Номер 94. Поймать и изучить методы микроскопии. После того, как Левингук изобрел микроскоп, а многие ученые после него многократно улучшили его изобретение, человечество перестало быть безоружным перед лицом бактерий, водорослей, грибов и даже вирусов но настоящие исследования намного сложнее, чем взять какой-либо предмет и засунуть его под микроскоп. Для достижения максимального эффекта микробиологи используют разные методы микроскопических исследований. В зависимости от объекта наблюдения и условий проведения исследования. Чаще всего используется так называемая светлопольная микроскопия, когда объект подсвечивается снизу. Она эффективна, когда объект наблюдения является достаточно контрастным и легко различим. Чтобы световые лучи, испускаемые микроскопом, не рассеивались, на объектив наносится капля кедрового масла. Существует также темнопольный метод. Он заключается в том, что объект наблюдения подсвечивается не снизу, а сбоку. И таким образом он контрастирует с темным фоном. Репарат в таком случае не окрашивается и помещается либо между двумя плоскими стеклами, либо в особых случаях между выпуклым и плоским стеклом, так называемая «висячая капля». Если необходимо увеличить контрастность объекта наблюдения, используется фазово-контрастный метод. Он заключается в использовании кольцевых диафрагм и фазовых пластинок. Для наблюдения за возбудителями инфекционных заболеваний Используется люминесцентная микроскопия. Она позволяет подсветить объект с помощью нанесения флуоресцентного вещества и использования ультрафиолетовой лампы. Самым точным методом исследования является электронный, так как он позволяет достичь максимально возможного увеличения и не ограничен длиной световой волны так, как оптические микроскопы. Если световой микроскоп способен увеличить объект в тысячу раз, то у электронного этот показатель намного больше — 200 тысяч раз.